Глава шестнадцатая. Южноморск. Наши дни. Сергей сдержал обещание, данное себе и адвокату. Как только он вошел в квартиру, ему показалось, что он не был в ней целую вечность. Сразу набрал дядю Виктора. Тот откликнулся, голос его звучал радостно. Видимо, Маньку ему уже обо всем рассказал. — Мой мальчик, слава богу, ты выбрался! — воскликнул он. — Это очень здорово. Как только услышал об убийстве Анфисы, сразу по своим каналам принялся узнавать, не обвинили ли в этом тебя. Слава Богу, у меня есть прекрасные адвокаты. И все благодаря вам, — сказал Ивашов. Спасибо за все. Игорь сказал мне, что ты уже на свободе, — ответил Кондаков. Может быть, подъедешь? Мы бы пропустили по стаканчику. Дядя Виктор, — взмолился Сергей, — ей Богу подъехал бы, но у меня после камеры такое ощущение, будто я пробежал три километра, весь потный, липкий и вонючий. Хочу принять ванну, причем немедленно, а потом ехать куда-либо уже не будет сил. — Понимаю, — с сожалением произнес Виктор. — Ладно, отдыхай, потом встретимся и поговорим. Сергей подумал, что дядя Виктор расспросит его о наследстве. Еще бы, теперь он... Единственный наследник целого состояния своего папаши. И все равно оно ему не нужно. Он еще покумекает, что делать с такими деньгами. А пока... пока нужно отдохнуть. Сергей сбросил с себя чужую одежду, прошел в ванную, открыл кран и, не дожидаясь, пока она наполнится, сел на холодную эмалевую поверхность. Горячая вода постепенно заполняла ванну, приятно щекотала пальцы, бедра, живот. И и Ивашов, добавив мыльной пены, погрузился в блаженство. Ему показалось, что он даже немного вздребнул, во всяком случае очнулся, когда вода дошла до шеи и грозилась выплеснуться. Взяв мочалку, молодой человек начал яростно тереть кожу, тереть до покраснения, смывая грязь камеры, и успокоился только тогда, когда кожа стала чистой и шелковистой. Приняв напоследок контрастный душ, Сергей выскочил из ванны и завернулся в большое зеленое махровое полотенце, которое они когда-то покупали с матерью. Он едва успел дойти до гостиной, когда раздался звонок мобильного, такой напористый и требовательный, что молодой человек не мог не ответить, хотя дисплей высветил незабитый номер. — Вы, Сергей, Ивашов? — спросил незнакомый голос, приятный баритон. — Точно так, — откликнулся Ивашов, недоумевая, кто бы это мог быть. — Я вас слушаю. — Если вы сейчас дома, я зайду, — безапелляционно заявил незнакомец. Но... Сергей попытался вставить хотя бы слово, однако это у него не вышло. — Все расскажу при встрече, — буркнул незнакомец. — Я уже стою под вашими окнами. В трубке раздались гудки, и Ивашов бросился в спальню, натянул старые джинсы и потрепанную футболку. Времени одеться поприличнее ему не оставили. Он даже не успел пригладить мокрые взверошенные волосы, когда в дверь позвонили. Метнувшись в прихожую, Ивашов спросил. — Кто? — Не бойтесь, открывайте смело, — отозвался уже знакомый баритон. — Я от вашего отца. От неожиданности рука Ивашова провернула ключ в замке. — От отца? Но как такое может быть? Отец мертв. — Здравствуйте. Интеллигентный мужчина лет шестидесяти топтался на пороге. В нем не было ничего привлекательного, кроме глаз цвета меда и выразительных рук музыканта. Темные, неровно подстриженные волосы велись в творческом беспорядке, лицо, будто состоявшее из одних острых углов и потому казавшееся мрачным, неожиданно смягчилось улыбкой, правда дежурной. Он был худым и казался хрупким. Сергей почему-то подумал, что этот человек слишком рано прошел через физическую боль и отчаяние. — Позвольте мне войти. Разговаривать на лестничной клетке неудобно во всех случаях. Сергей пропустил его. Напряжение не спадало, наоборот, усиливалось. Кто же этот человек? — Вы меня не бойтесь, — незнакомец протянул ему большой конверт. — Видите ли, то, что я вам расскажу, прозвучит довольно странно, однако это все правда. Однажды мы с вашим отцом пересеклись по одному делу, я не буду говорить какому и прониклись друг к другу доверием. «Именно тогда мы и договорились оставить друг у друга самое ценное, что нужно будет передать определенному адресату после нашей смерти. Олег оставил это письмо, адресованное вам. Поскольку я узнал о его гибели, с удовольствием передаю его в ваши руки». «Скажите», — начал удивленный Сергей, но незнакомец замахал длинными, как мельничные крылья, руками. «Молодой человек», Я ничего вам больше не скажу. Не потому, что не хочу, а потому, что не знаю. После нашего расставания мы с Олегом не общались. Понимаете, это было необходимо. В таком случае ни одна живая душа не догадалась бы, где искать ценные документы. Вы меня понимаете? Сергей ничего не понимал, но кивнул. В таком случае прощайте. Мужчина сам открыл входную дверь. Вы меня больше не увидите и не пытайтесь меня найти или узнать, кто я. «Да и зачем?» Кивнув на прощание, он исчез в коридоре, и Сергей несколько минут стоял как вкопанный, держа в руках конверт. Потом, осторожно ступая по паркету, словно боясь упасть, он прошел в гостиную и сел на диван. Письмо с того света. Подумать только, отец написал ему еще до своей смерти. Интересно, что он хотел сказать? Найдя в вазе маленькие ножницы, Явашов аккуратно надрезал конверт, будто боясь повредить содержимое, и на стол упали фотографии и лист бумаги. Снимки были явно не новые, скорее всего, на них сфотографировали поверхность какого-то серого камня, поросшего порыжелым мхом Дальше шли короткие, как выстрел, непонятные слова. Одно на латинице «гирим», потом «стонхедж», непонятная фраза, которую он, впрочем, где-то слышал, И дольше века длится день, храм, места силы, от десять. В общем, полная чертовщина. Молодому человеку стало ясно, что перед ним зашифрованное послание, причем отец сделал это, используя познание Геокешера. Но как его расшифровать, если ты в этом ни черта не понимаешь? Да и стоит ли? Может быть, показать все Виктору? Ивашов уже потянулся за мобильным, но передумал. Раз отец не доверил этот документ своему лучшему другу, значит, у него были основания и весьма веские. Скорее всего, он не хотел вмешивать сюда близких и дорогих ему людей. Но почему? Выходит, это опасно? Словно подтверждая ответ на последний вопрос, раздался звонок, но не мобильного, а городского телефона. Недоумевая, кто бы это мог быть, по городскому звонили только матери, а после ее смерти Он оплачивал счета по привычке. Ивашов кинулся в прихожую и взял трубку. — Слушаю. Это Сергей Олегович Ивашов, — раздался ясно измененный гортанный голос. — Допустим, — отозвался молодой человек, — а вы кто? Это не имеет никакого значения. Незнакомец на том конце прерывисто задышал, словно волнуясь. Не имеет значения, когда речь пойдет о больших деньгах. Хотите заработать много денег, ничего не делая? «Хочу!» — расхохотался Сергей. «Положите мне их возле двери». Незнакомец тоже хмыкнул. «Нет, кое-что вам все же придется сделать», — прошелестел он. «Видите ли, когда-то ваш отец взял то, что ему не принадлежало. Теперь солидные люди хотят это вернуть, но не бесплатно, а за хорошее вознаграждение. Что вы скажете о миллионе рублей?» Ивашов вспомнил, что Анфиса говорила о каких-то антикварных вещичках. от чего бы не продать одну из них?» а деньги перевести детскому дому или пожертвовать на онкологическую клинику. Звучит заманчиво, — согласился Ивашов, постукивая пальцами по тумбочке. — И что же это за вещь? — Золотая карта, — пояснил незнакомец. — Карта из золота, — изумился Сергей. Честно говоря, никогда о не слышал. Может быть, отец не успел мне о ней рассказать? Дыхание на том конце стало зловещим. «А мы уверены, что вы лжете и прекрасно знаете, о какой карте идет речь», — буркнул мужчина. «Ваш отец говорил, что собирается передать ее по наследству своему сыну, то есть вам. Значит, он сделал это либо в кафе, либо раньше. Если вас не устраивает цена, мы готовы удвоить сумму». «Даже если вы ее удесятерите, я буду стоять на своем. У меня ее нет», упрямо», — упрямо произнес Сергей. — Жаль, что вы упрямитесь, — вздохнул незнакомец. — Это избавило бы вас от многих проблем. Что ж, я позвоню вам через два дня. Даю два дня на раздумье не больше. Он прекратил разговор, словно оставив за собой последнее слово, и Ивашов в бессилии опустился на стул. Золотая карта, чертовщина какая-то. Самое непонятное, что звонивший думает она у него, а ее нет. Почему он уверен, что карта, например, не в доме? Внезапно Сергей похолодел. На этот вопрос ответ напрашивался сам собой. Незнакомец и его компания знают, что карты в доме нет, потому что они убили Анфису и поковырялись в вещах. Ему звонили убийцы, убийцы его отца и его жены. На побелевшем лбу молодого человека выступил холодный пот. На внезапно ослабевших ногах он поднялся и поковылял в гостиную. Немного пожелтевший конверт по-прежнему лежал на столе и Ивашов, взяв его в руки, тут же выронил, будто случайно схватился за раскаленную кочергу. Внезапная догадка пронзила его, как удар молнии. Отец зашифровал место, где находится эта самая золотая карта, надеясь, что сын обязательно отыщет ее. И он отыщет, но не потому, что так хотел его папа, а потому, что золотая карта не должна достаться бандитам и убийцам. Но где ее, черт возьми, искать, если ему непонятно ни единого слова? Может быть, обратиться к геокешерам? Внезапно Сергею стало душно. Казалось, стены квартиры давят на него, выкачивают силы. Он решил выйти на улицу и немного посидеть в соседнем баре, чтобы расслабиться, прийти в себя и подумать, как поступить со странным посланием. Сменив домашнюю одежду на новые джинсы и белую футболку, Сергей вышел из квартиры, погруженный в свои мысли, не заметил соседку, с которой всегда здоровался, и зашагал в бар, если находившийся на другой стороне улицы. В нем всегда продавали свежее пиво и разные соленья на закуску. Внутри звучала попсовая музыка, а сквозь толстые оконные стекла виднелись посетители, в основном до сорока лет». Почему-то этот бар всегда привлекал более молодых. Толкнув на себя легкую стеклянную дверь, Сергей вошел внутрь. Несколько человек повернулись в его сторону, но на их лицах не было написано любопытства. Ивашов заметил, что в темном углу болтала компания молодежи, напротив них сидела худенькая девушка лет восемнадцати, смакуя какой-то коктейль. Она показалась ему невзрачной, бесцветной, недостойной внимания, и он подошел к барной стойке. — Жигулевская, пожалуйста, и какой-нибудь вяленой рыбы посвежее, — заказал Сергей. Бармен, высокий, мускулистый, возможно, бывший спортсмен, кивнул и взял большую пивную кружку. Сергей подошел к облюбованному им столику у окна и сел в ожидании заказа. Когда на его плечо легла горячая огромная ручище он вздрогнул и обернулся. Стоявшего перед собой потлатого парня с прядями волос, крашенными в разные цвета, он видел впервые. На прищавом розовом лице застыла злобная гримаса. — Это столик занят, — прошепел он. «Занят — Занят, — удивился Ивашов. — Не может быть. — Я сказал, это столик занят, — повторил потлатый, как робот. — Кем, простите? — Сергей начинал раздражаться. — Допустим, мной и моими друзьями, — проследил незнакомец. — Слушай, вали отсюда, пока я не разозлился. Ивашов сжал кулаки. Парень нахмурился с откровенной яростью. Адвокат осознал, что должно быть совершил ошибку. С этим отморозком не следовало так разговаривать. Атмосфера в баре явно накалилась. Кто-то выключил музыку. — Значит, ты не хочешь по-хорошему, — проговорил потлатый и повернулся к компании молодых выпивок, на которую Ивашов давно обратил внимание. Один из них выкрикнул оскорбление, и мускулистый бармен — Ткнул пальцем в сторону двери. Адвокат понял намек. Вероятно, эту компашку знают и боятся. Он кивнул бармену и направился к выходу. Но выпивохи оказались быстрее. Трое из них уже вскочили и перегородили ему дорогу, лишая возможности мирно уйти. Неожиданно к ним присоединился крупный мужчина и еще один в джинсовой рубахе и грязных ботинках. Интересно какое они имели отношение к банде этих отморозков. Или просто были с ними солидарны. Господи, что же теперь делать? Лучше всего было бы просто рвануть вперед в надежде добраться до двери и выскочить на свободу. Но Сергей попробовал договориться. — Послушайте, ребята, — начал он извиняющимся тоном. — Если вам действительно приглянулся этот столик, я не возражаю, видите, я ухожу. Однако они не отступали, и один из них уже замахнулся и ударил Ивашова по лицу. Липкая противная кровь потекла из разбитого носа. Второй покрепче повалил адвоката на землю и принялся избивать ногами. Уже через секунду Сергею показалось, что его тело превратилось в сплошной синяк. Любое касание ботинком причиняло мучительную боль. — Эй, хватит! — послышался злой женский голос. — Вы с ума сошли, парни! Если не прекратите, я вызову полицию. — Димон! — Ты давно не сидел в обезьяннике?» Сергей приподнял голову и увидел ту самую невзрачную девицу, которая смаковала какой-то коктейль. Через секунду она вклинилась между лежавшим Ивашовым и его обидчиками и зло заговорила. «Вам мало неприятностей, друзья мои. Почему вы к нему прицепились? Он же согласился освободить стол». Она повернулась к бармену, взирающему на сцену с таким видом, будто все это повторялось довольно часто и давно ему надоело и бросила. «Додик, что ты стоишь, как истукан? Звони в полицию!» Ее вмешательство помогло. Ярость парней заметно поутихла, сменилась угрюмостью, ледяной гнев отступил куда-то в тень. Девушка наклонилась над Сергеем и попыталась помочь ему встать. «Я знаю этих молодцов!» пробурчала она. «Не думайте, что все вот так закончилось. Сейчас они вжарят по кружке пива и продолжат. Нам нужно уходить как можно скорее». — Хорошо сказано, — Сергей попытался усмехнуться разбитыми губами, — только я вряд ли способен на такой подвиг. Эти парни отбили мне все внутренности. И все же нужно постараться. Она, будто собравшись силами, дернула его за руку и, не обращая внимания на стоны, потащила к выходу. — Быстрее, быстрее! Вы на машине? Кто же рискнет приехать в бар на машине, а губы не растягивались в улыбке? Но «Ну, я недалеко живу. Он опёрся о тонкий ствол берёзы, неизвестно кем и для чего посаженный. — Спасибо вам, дальше я доберусь. — Нет уж, — произнесла она решительно. — Я пойду с вами. Эти головорезы могут поджидать вас у дома. — Почему вы так решили? — удивился Сергей. — По-моему, они уже получили то, что хотели. — Да потому что я знаю их, как облупленных, — отрезала девушка. — Думаете, они довольствуются пивом? Эта компания принимает наркотики и порой становится невменяемой. Вам нужно заявить в полицию, а не там частые гости. Сергей покачал головой. Ему были знакомы подобные случаи обращения в полицию. Обычно наркоманов выпускали через пару дней, и они находили свою жертву, осмелевшуюся заявить на них, и еще раз жестоко избивали. «Не хотите?» — удивилась незнакомка. «Но почему?» — Я адвокат, — пояснил молодой человек, — и знаю, чем это обычно кончается. В конце концов, в нашем городе много всяких баров. — Может, вы и правы, — она протянула ему горячую ладошку. — Кстати, мы даже не познакомились. — Рита. — Сергей, — ответил он, только сейчас, разглядев ее красивые черные глаза и волнистые и сине-черные волосы. Он подумал про себя, что если бы Рита придавала значение одежде... Она была бы красавицей, но мешковатая пайта, старые потертые джинсы в каких-то пятнах не добавляли ей привлекательности. Косметикой, видимо, она не пользовалась. Густые их не мешало бы выщипать, черные брови нависали над глазами, узкие губы, не подчеркнутые помадой, сложились в забавную гримасу. В общем, незнакомка выглядела решительной, недоступной и напрочь лишенной женственности. Во всяком случае, это было его первое впечатление, которое часто оказывалось обманчивым. Девушка перехватила его взгляд и рассмеялась, будто прочитав его мысли. «Думаете, почему я так одета? Все очень просто. Я только с игры. Вот, зашла в бар выпить коктейль, и приключения продолжились». «Откуда?» — не понял Ивашов. «Только что закончился очередной этап геокэшинга», — сказала Рита. «Я активный участник этой игры». «Но это не мой заработок. Я еще учусь в университете на экономиста». Сергей пошатнулся, и сильные руки Риты не дали ему упасть. «Вы говорите геокэшинг?» «Ну да», — кивнула она, удивленная. «Сейчас это очень распространенная игра, в которой можно получить удовольствие и заработать деньги. Вы никогда не пробовали?» «Если вы гейкэшер может быть, сможете расшифровать одну записку?» Ивашов подумал, что этой девушке... Он может довериться. В конце концов, она случайная в его жизни. Сейчас зайдет, посмотрит записку отца, расшифрует и уйдет во своясе. Расшифровать записку? Она заморгала. Значит, вы все же увлекаетесь геокэшингом? Нет, — ответил он твердо. Но один мой родственник решил оставить мне подарок на день рождения, указав место любопытным образом. Я подумал, ну, конечно, Рита хлопнула в ладоши. Я помогу вам, чем смогу. Только учтите, что и опытные геокэшеры порой обращаются к специалистам. Если наше задание шифрует, скажем, интеллектуал, он обязательно свяжет его с историей города или с его топонимикой. — Это здорово, — восхитился Ивашов. — Значит, геокэшер должен быть развитым человеком или, по крайней мере, стремиться к этому. Рита пожала узкими плечиками. — Среди нас попадаются разные. Есть, например, такой чел который платит доценту нашего университета проценты, заработанных в игре денег, а тот помогает ему расшифровать карту. «Молодец, предприимчивый парень!» Сергей остановился у дома. «Вот мы уже пришли. Ну что, поднимитесь к малознакомому мужчине?» Она кивнула. «Вы уже не такой и малознакомый, и вообще предлагаю перейти на «ты». В нашей компании я на «ты» даже с сорокалетними». Она смешно прищурилась. — А вам, держу пари, нет и тридцати. — Верно, мне двадцать восемь, — ответил Сергей. — Ну, если не боишься, тогда вперед. Стараясь прикрыть руками раны и ссадины на лице, на которые любопытные соседки обязательно обратили бы внимание, Ивашов дошел до двери, быстро сунул ключ в замок и, открыв, юркнул в прихожую. — Проходи и чувствуй себя как дома — «Сейчас я приведу себя в порядок и сделаю чай с бутербродами». «Не возражаю». Она по-хозяйски прошла в гостиную и расположилась на диване. «Давай свою записку, поколдую, пока ты будешь заниматься собой». Ивашову показалось, что с приходом этой малознакомой девушки в квартире стало уютнее. Бред, конечно, но так ему показалось. Он взял конверт, белевший на полированной поверхности стола, и вытащил записку. «Вот, смотри». Она впилась глазами в листок, а Сергей прошел в спальню, снял с вешалки черные брюки и белую рубашку и отправился в ванную. Посмотрев на себя в зеркало, он ужаснулся. Ссадины и царапины сплошь покрывали лицо кровавой сеткой. Молодой человек намочил руку и провел ею по лицу, наблюдая, как розовая вода капает в белоснежную раковину. «До свадьбы заживет», — успокоил он себя, — и стал наполнять ванну.